А всего один подвал. Только потом я этот подвал переделал в рассказ. Рассказ в либретто. Либретто в сценарий, сценарий в драму, драму в радиопередачу. Собрал все до кучи, слепил и смотрю. Дача. Это пока что дача, а там еще капает, капает. Правда, приходится делиться, но пока я в прокуратуре, второе лицо, это еще Не очень чувствительно берут, но по-божески, смущаясь, драть потом уж будут. Пока ты еще...» — воскликнул Яков. «Тише!» — поморщился Роман. «Ну-ка, повторим.» Он налил еще по стопке. «Так еще парочку трюфелей. Когда-то я...» Той в адвокатский ее ротик, она и губки вытянет, страсть, как она стерва, сладенькая любит. Он проглотил какое-то ругательство. Да, брат, думаю, думаю. Во-первых, я заработаю в десять раз больше, а во-вторых, сил уже не те, нервишки зашалили. Знаешь, все чаще что-то вспоминаю Гамлета. Хорошее это место во втором хате у Чехова выходило. Я бы в ореховой скорлупке чувствовал себя царем вселенной, когда б не сны. Так вот, недавно такое привиделось, что в холодном поту вскочил. Только во сне можно испугаться так. Вскочил, смотрю. Рядом жена лежит, гудит, дудит, полипа у нее, что ли, там, мощно гудит, как ведерный самовар перед бедой. Помнишь, как у нас в семнадцатом году самовар гудел? Я помню. Моя нянька все ходила и обмирала. Быть беде, быть беде. Вот так и моя гудит. Зажег свет, лежит на боку, рубашка задрала, собок крутой, сырой, лошадиный, лосниц, как у поня. Ты... И такая тоска опять на меня навалилась, такая смертельная, что я даже замучал в подушку. А с доктором ты не советовался? Осторожно спросил Яков. Нет, еще с этим я не тороплюсь. Когда все согласую, обговорю, тогда и пойду за заключением. Только давай еще по последней. спать, спать. А то слышишь, там за стеной что-то загудело. А сон расскажешь? Расскажу потом, в другой раз, сейчас не могу, а то чего доброго опять присниться. Однако сон свой брат рассказал тут же, минут через двадцать. К тому времени бутылка была уже опорожнена, а сам Роман сидел на стуле верхом, держался за спинку и покачивался, а Яков смотрел на него и думал, плохо, совсем плохо. Вот что значит наша работа. Сверхсрочный выход на пенсию. Брат, видать, уже весь вышел. Ну, а сон был-то как раз как сон. Обыкновенный сон переутомившегося следственного работника. Ничего удивительного в нем не было. Брату приснилась его черноморская чаровница. Будто ее арестовали, и он ее допрашивает. Ну что ж, и такое иногда случается, и никто от этого на стенку не лезет. Опять-таки такова уж профессия. Вот она стоит перед Романом, вперилась в него и молчит. А он отлично знает, что у нее или в ней таится какой-то страшный секрет. И как только этот секрет откроется, а для этого ей стоит только заговорить, так ему тут же и конец. И вот он сидит за столом, смотрит на нее, и не знает, что сказать, что сделать, как зажать ей рот. она стоит руки назад, пуговицы срезаны, смотрит на него и молчит. «Так-то что и срезанные пуговицы заметил?» — спросил Яков. «Их-то всего яснее», — ответил Роман. Обратил еще внимание, черные ниточки болтаются. «Так вот так я испугался, так испугался». Вот то дверь сейчас отворится, войдут и схватят меня. И от этого такая слабость, такая слабость. Будто вот вот, а, -а, а И упаду. И главное сказать, я ничего не могу. Голоса нет. И смотреть на нее тоже не могу. Вот.